Глава 15. Звезда надежды на горизонте. «А что мне было делать, а Геля?» В который раз за сегодняшний день борчу я. «Саботировать ритуалы, тем самым подвергнуть опасности весь Альяс?» Спускаюсь по лестнице и обхожу рабочих, которые с самого утра устроили в лавке настоящий ремонтный хаос. Как оказалось, Хантер на одной крыше не остановился. Бригадир прибывшей команды, весьма колоритный дедуля, седой, внушающий трепет могучей фигурой, заявил, что ему велено восстановить все, что, на его взгляд, подлежит ремонту. И если раньше лавку наполнял только скрипов а в перекрытий стен, то сейчас отовсюду доносится дикий грохот. Гелиота новость вовсе не обрадовала, и первую половину дня она провела в спорах с Фаустину, тем самым бригадиром. Дедуля оказался крепким орешком и на все доводы Гели прикидывался глухим, поэтому вскоре леди Смол перекинулась на меня, точнее, продолжила вынос мозга, которым занялась еще вчера после ритуала. «Ты же понимаешь, что Арталь не дурак!» Следуя за мной по пятам, продолжает нудеть Геля. «Он прекрасно понял, что твоя радость — родной для тебя спектр!» Дойдя до мастерской, я разворачиваюсь и недовольно смотрю на старушку. Не знаю, что уж настолько тревожит Гелю. Присутствие рабочих в лавке или моя вчерашняя оплошность. Но такой нервное я ее еще не видела. Говорю еще раз. Сложив руки на груди, тяжко вдыхаю я. Если Лейта придет за разъяснениями, я что-нибудь придумаю. Удалось же мне добиться от Хантера разрешения посетить архив. И заметь, я ему всей, правды не рассказала. Тебе повезло, что есть обстоятельства, которые можно приплести. Бурчит в ответ гелия кивком указывает мне за спину, туда, где за стеклянными дверьми растет рощица вискалисток. Слей это не прокатит. Пускай он ведет себя как изнеженный ребенок и балагур, но его не зря назначили хранителем целой провинции. Провинциальность ему не занимать. Да в курсе уже. В досаде бросаю я, понимая, что отмахиваться от этой проблемы не получится. Слушай, ну скажи ему, что позаимствовала твою радость. А части же это правда? «Ари, я видела твой поток. Даже для рядовой хозяйки радости он был ошеломляющий, а ты у нас вроде как хозяйка спокойствия. Я что-нибудь придумаю. Цежу в ответ, чувствуя, как раздражение поднимается из глубины души и требует выхода. Геле, я понимаю твою тревогу, но сделанного не вернешь. Да, даже если Лейта это все понял, и мне придется ему рассказать, что в этом плохого, ты сама говоришь, что наш хранитель неплохой человек. Этот поганец, конечно, тот еще козлик, но. Геле закусывает губу и замолкает ненадолго. По её лицу вижу, что Леди Смол борется, собственной недоверчивостью. Но чужая душа, те ещё потёмки, Ари. Ошибиться можно всегда. И я по-прежнему считаю, что чем меньше людей знают про обстоятельства вашего здесь появления, тем лучше. Геля, сдавшись в попытках ее успокоить, я протягиваю руку и глажу Леди Смол по плечу. Давай решать проблемы, когда они заглянут к нам на порог. М -м -м. Мы все равно ничего больше сделать не можем. Да. Ха, наверное, ты права. Вздыхает она, отводя взгляд в коридор, по которому в этот момент двое рабочих несут массивный комод. Лицо геля тут же меняется, искажаясь праведным гневом. «А ну, поставили!» — Гаркает она так, что я подпрыгиваю на месте. «Я кому сказала в мою комнату не соваться!» Гель сдувает с места так, будто ей сама стихия воздуха помогает, а может, это крылья ярости за ее спиной распахнулись. «Хозяйка-то комод же, вынесем, а потом вернем!» — оправдывается один из рабочих. «Бригадир так сказал!» «Фаустина!» Кажется, вопли гели определённо услышат даже в резиденции Лейта. «А ну, иди сюда, инициатор радикулитный!» Посмеиваясь, я пересекаю все еще нетронутую мастерскую. Надо проверить себя скалистки и набросать список покупок для производства украшений. Но едва вижу происходящее на заднем дворе, как резко распахиваю без творки, и вылетаю на улицу. «А ну, стой!» Эльза, гоняя за каким-то странным зверьком, не замечает, как опрокидывает несколько кадок, в которые я собираю смолу. И тут даже ругаться не имеет смысла. Когда сестра чем-то увлечена, все остальное перестает существовать. «Эльза, угомонись!» — прошу я, бросаясь на перерез. Хватаю сестру под грудью и прижимаю к себе. «Ты сейчас себя в смоле будешь, отравишься же!» «Ой!» — Эльза тут же успокаивается, а я чувствую, как её взбудораженно стучащее сердечко на мгновение замирает. «Я все испортила, да?» «Да как сказать?» — задумчиво отвечаю я, окидывая взглядом разруху и пытаясь сразу оценить масштаб урона. «Не очень, но больше так не делай. Что на тебя нашло-то?» «Вон оно!» — высвободившись из моих рук, сестра указывает мне на одну из вискалисток. «Вон, сидит!» Приглядевшись, я замечаю в густой кроне чёрно-коричневого пушистика, любопытно поблескивающего глазками. Пухленькое тело, размером чуть больше белки, кошачьи ушки и удлиненный носик. «Могу поклясться, я где-то такого видела!» «Это что?» — нахмурившись, спрашиваю я, склонив голову на бок. Малыш, будто уловив мое настроение, тоже хмурится и фурчит, перетаптываясь на месте. В душе разгорается ощущение, будто сейчас происходит что-то очень важное, что-то связанное не только с этим зверьком, но и со мной, с Эльзой. Ари, это же та зверушка, которую мама из бронзы делала!» — восклицает сестра. «Ну ты что, не видишь?» И тут же меня осеняет. «Точно, это оно! Странное, неизвестное в наших провинциях существо!» Едва я открываю рот, чтобы позвать малыша, как тот исчезает в зелёной вспышке, оставляя после себя черные разводы, очень похожие на магию маревых драконов. «Ой!» — вскрикивает Эльза, когда зверёк оказывается у нее в руках. Сестра ошарашенно смотрит то на пушистого милаху, то на меня. «А как это он?» «Ой, да если б я сама знала!» В шоке отвечаю я, осторожно разглядывая незваного гостя, замечая впечатляющие когти на передних лапках. Такими только землю рыть. «Эльза, не делай резких движений!» Вдруг он заразный или страдает приступами агрессии? Зверек, услышав мое предположение, обиженная фыркает и задирает носик. Ага, смеется сестра. Арида у нас понимает. Это только что ему не понравилось. А чего это мы такие обичивые?" Решаю сменить тактику. Я же просто проявляю осторожность. Вот ты, обращаясь к малышу, стал бы доверять незнакомым существам? Зверек на секунду задумавшись, азадачи насмотрит на меня, затем качает головой. Вот видишь? А раз ты к нам на ручке пошел, значит, уже встречал людей. Протягиваю раскрытую ладонь, надеясь забрать пушистика. Малыш какое-то время подозрительно обнюхивает меня, затем все же перебирается. причем делает это с таким видом, будто оказывает мне честь. Вот жопка королевская. Ну вот видишь, никто тебя тут обижать не собирается. Воркую я, попутно поглаживая и осматривая малыша. А ты такой бедлам строил? Откуда ты вообще? Прогуливаясь по двору, заговариваю ушки разомлевшему пушистику. Эльза молча следует за мной, и я благодарна ей за то, что не лезет с расспросами. Подобравшись к густой шерстке нашей зверька, я нахожу ошейник с биркой. — Ага, так ты у нас домашний! — восклицаю я, с трудом читая полустертую надпись. — Руфи вернуть хозяйке розмарии. — Ага, значит, ты сбежал! Руфи отрицательно крутит головой и берет меня за ладонь, заставляя продолжить поглаживание. — А что же ты тут забыл? А вдруг твоя хозяйка за тебя волнуется? — Продолжая допытываться, я, переглядываясь с Эльзой. Замечая в глазах сестры расстройство. Она, видимо, уже успела присвоить себе это пушистое чудо. «Нет, Руфи, так дело не пойдет. Нам нужно найти твою семью!» Приподняв малыша перед собой, я смотрю в изумрудное во цвета глазки. «Если бы...» «Ари!» Дверь в дом распахивается, на пороге возникает взволнованная геля, за спиной которой маячит высокий силуэт лорда Арталя. «К нам гости!» объявляет очевидная леди Смол, косится на лейта и добавляет ворчливо. «Правда, я никого не звала! У нас вообще-то ремонт! «Я видел», — кивая дракон, не подыгрывая старушке. «Но я не отниму много времени, просто хочу прояснить пару моментов». Смотрит при этом четко мне в глаза, отчего я понимаю. Соскочить с разговора не удастся. Придется снова изображать у Жана сковородки. «Эльза, возьми малыша», — передаю пушистику сестре, которая разве что не подпрыгивает от радости. «Только не затискай его, пожалуйста, и опыты не ставь». Последняя фраза, судя по ошарашенным глазам Руфи, была лишней. «Ну, ничего будет знать, как заигрывать с красивыми девочками». «У нас бывают зубы». Лейта, проходя ко мне, бросает на зверка любопытный взгляд, но не отвлекается. А жаль, был шанс, что наш любитель экзотики ненадолго отложит неприятный разговор. Что ж, заложив руки за спину и покачиваясь с носка на пятку, я жду, когда дракон начнет допрос. «Здесь есть где присесть?» — внезапно спрашивает Лейта, оглядываясь. «И что это вообще такое?» Хранитель взмахивает рукой, а поскольку одет он сегодня, как и всегда, широкую мантию с расклешенными рукавами, жест получается впечатляющим особенно когда кончики рукавов попадают на перевернутую катку. «Замри!» — выпаливаю я. «А?» — настороженно откликается Лейта, но послушно зависает в позе указывающего путь к светлому будущему. «Что происходит, Ари?» «Ты влез в смолу в искалисток. Если не застирать, сейчас же она застынет и встанет колом. Короче, твоя шикарная мантия будет безнадежно испорчена Мм. понимающий тянет дракон без капли этого понимания в глазах. «И каковы наши дальнейшие действия?» «Можешь раздеться, и я замочу рукава», — предлагаю без одни мысли. «Ари!» — Лейта запрокидывает голову, глядя в небо. «Я же говорил, что архивом заведу не я. Нет смысла компрометировать меня». «Я даже теряюсь от того, в какую сторону развернулись мысли хранителя. Можешь гад, самовлюбленный решил, что я делаю все лишь бы его раздеть». «Отрежу!» — угрожающе цежу, я, прищурившись. «Что?» — Лейта испуганно отпрыгивает, прижимая руки к паху. «Да боги всех миров!» хлопаю себя ладонью по лицу. «Далось мне твое самое ценное. Рукава, говорю, отрежу. А судя по тому, что ты еще и шаровары свои мудрился уделать, возвращаться тебе придется в микрошортах. Местные жители будут в восторге». Лейта на мои слова, принимается панически себя осматривать, и на его лице появляется столько расстройства, что мне становится жалко дракона. Но любит он свои вещи. У каждого из нас бывают свои маленькие слабости. Эльза у нас охотница до знаний, Геля — любительница поворчать, а я вот доверяюсь не тем мужчинам. «Ария!» Взывает ли это, я не на шутку пугаюсь. «Спаси, это же маревый шёлк! Его ни за какие деньги сейчас не достать!» Открываю рот, чтобы тут же его захлопнуть. «Боги всех миров! Ничего себе! Данных хранителя сейчас целое состояние! Маревый шёлк могут позволить себе только высшие аристократы да и императорская семья!» «Что за фрукт этот арталь? Что может позволить себе такие наряды?» «Не волнуйся!» Осаживаю я панически осматривающего себя дракона. Оглянувшись, нахожу потрепанную временем лавочку у дальней стороны забора. «Так, давай сюда!» Схватив Лейта за руку, тащу его в нужном направлении. Дракон даже не сопротивляется, я слышу только причитания по поводу испорченной одежды. «Раздевайся!» командую я, усаживая хранителя на скрипнувшую лавку. «Я пока схожу за устраняйкой и, на всякий случай, швейкой!» «Что?» Лейта испуганно хватается за рукава и смотрит на меня. «Зачем швейка?» «Если не удастся спасти ткань, будем шить новый наряд!» Пожимая плечами, но, видя, как бледнеет тарталь, добавляя. «Но, думаю, устраняйка исправится. Смола еще не скоро застынет». «Беги тогда, чего стоишь!» — Повеливая дракон, явно приходя в себя. «И я бегу. Бегу довольно тем, что мне дали передышку перед неприятным разговором. Влетев в мастерскую, я бросаюсь к шкафу, где у геля лежат всевозможные вспомогательные растворы. Устраняйку я видела вроде бы именно там. Пока копаюсь в завалах, леди Смол мысленно прикидываю, как бы спровадить хранителя. Можно, конечно, сказать, что после обработки зельем мантия должна вылежаться в темноте. Ну кого я обманываю? Лейта все равно вернется, так что надо либо поговорить в открытую, либо навешать лапшу на его ушки. Сережки же он любит, может, и макаронные изделия придутся по душе. А почему Лейта голый в нашем саду? Я чуть было не роняю странняку, которую как раз в этот момент нахожу, разворачиваюсь и подлетаю к высоким дверям, где сейчас недоумение застыло геля. и составляю ей компанию, потому что дракон буквально понял мою просьбу. Он разделся до трусов, да еще каких! Короткие шорты не скрывают ни красивых длинных ног, ни развитых мышц, ни шикарные, простите боги всех миров, задницы. Если кому-нибудь из жителей Альяса сейчас вздумается пройти задние аллеи, их ждет удивительное зрелище — гулый хранитель баланса, держащий на вытянутых руках драгоценную мантию и встревоженно разглядывающий ее на просвет. «Я же только про мантию говорила. Штаны и на нем бы исправили». Возмущаюсь я, дергаю за ручку и влетаю в сад. «Господин хранитель, а ну быстро натянули портки!» Сама не замечая, как перенимаю манеру речи Леди Смол. Зато это подмечает Лейта, судя по тому, как он вздрагивает и воровато оглядывается на меня. Тут ты, Ари, я думала, это опять старая Грымза со своими нравоучениями. А старая Грымза все слышит. Летит сзади ядовитое. Арталь тут же втягивает голову в плечи, но одеваться не спешит. Все так же бережно держит мантию и умоляюще смотрит на меня. Сейчас все исправим, произношу я, демонстрируя склянку с устранейкой. А Геля тоже будет участвовать. Кукси и заглядывает мне за плечо. Обернувшись, вижу леди Смол, которая стоит на крыльце и, сложив руки на груди, следит за нами с явным неодобрением. «Ари, потрудись объяснить, что тут происходит!» А ничего особенного!» — отмахиваюсь я с преувеличенным энтузиазмом. «Просто делаю наряд нашего хранителя еще более модным!» «Ари!» — вздыхает Геля. «Все в порядке!» — обернувшись, я давлю взглядом на старушку. «Я справлюсь!» «Очень на это надеюсь!» Она качает головой, задержавшись на мгновение, все же уходит. «Спасибо», — выдыхает Лейта. «Хотя уже уверен, завтра к вечеру в Альяс прибудет моя бабуленька со сводом правил этикета, которые действуют во всех провинциях Хартеса». «Это катастрофа?» — ухмыляюсь я, присаживаясь на корточки, разглядывая пятна на подоле мантии. «Это душнострофа!» — снова вздыхает дракон. Но «Ну что, все плохо? Будем выкидывать?» «Погоди, рубить с плеча!» — останавливаю я панику, хотя повода для тревоги есть. Смола каким-то образом успела схватиться, и теперь рукава и подол мантии украшают поблескивающие на солнце капельки. «Знаешь, для устраняйки, похоже, уже не время», задумчиво произношу я, поднимая взгляд и тут же краснее от вида голова и встревоженного Валейта. «Оденьте, пожалуйста, хотя бы шаровары тени. Они не так сильно пострадали». «Так ты сама сказала, снимай все. Бурчит дракон, выполняя мою просьбу. «Угрожала отправить меня домой в микрошортах». «Судя по твоему белью, уважаемый хранитель, в шортах грицевать вам не привыкать. Ихикой замечаю я. «Ой, всё!» — фыркает Лейта. Дракон заканчивает шароварами и усаживается на лавку. Ставит локти на колени и, упершись подбородком в ладонь, с тоской смотрит на меня. «Ну давай оглашай вердикт, Ари. Я уже морально опростился семейной реликвии». «А чего ты в реликвии по лесу рассекаешь?» — отговариваюсь я. Хотя у самой сердечко-то ёкает. Градус ответственности подскакивает, и теперь мне кровь из носу нужно спасать мантию. «Если я сказала, что все исправлю, значит, так и будет». То есть ты уберешь смолу? Нет, честно признаюсь я. Она схватилась, но я могу сделать так, что мантия будет выглядеть еще лучше. Наконец-то поднимаю взгляд на лето и добавляю. Добавлю сияющий пигмент, и будет казаться, что край рукавов и подола расшит алмазами. пойдет. Лейта прищуривается, но что уже радует паники в его глазах, я не вижу. Зато вижу другое. Хорошо, с внезапной легкостью принимает мое предположение дракон. Тогда приступим к тому, зачем я сюда пришел. Кто ты такая, Ари? И ведь ждала я этого вопроса. А все равно кровь от лица отливает. Вместе с тем и руки холодеют. открывая рот, чтобы выдать заготовленную фразу о радости, принадлежащей Леди Смол, но Лейта меня опережает. И чтобы не тратить наше с тобой время, сразу скажу. Вешать лапшу насчет радости от старой Грымзы мне не надо. Я ее горькую магию ни с чем не спутаю. Твоя была личная и очень мощная. Но ты же хозяйка спокойствия, или я что-то путаю? Оторвав взгляд от переливающихся капель смолы на Мантилейта, Я нерешительно поднимаю глаза на дракона. и Изо всех сил ищу в его образе ответ на один простой вопрос. Тебе можно доверять? — Ари! — хранитель хмурится. «Ты — Ты чего-то боишься? Видимо, изумление на моем лице достаточно красноречиво, чтобы Лейта понял. Он попал в цель. — Боги всех миров, Ари! — восклицает он. — Ты почему сразу не сказала? Ты прячешься? От кого? Подавшись вперед, жаром интересуется дракон. В следующем мгновении энтузиазм в его глазах сменяется холодной яростью, когда он выдает шокирующее. «Это Хантер? Ты его боишься? Это поэтому ты так волнуешься и дрожишь в его присутствии?» «Я...» Опешив, я плюхаюсь на попу и немного отползаю от Лейта, вся фигура которого буквально излучает гневную ауру. На его голом торсе, руках и даже скулах проступают драгоценные чешуйки. Все говорит о том, что ситуацию пора спасать. «Лейта, это не так!» Выставив руки вперед, я пытаюсь интонацией донести до дракона, что он ошибся. «Это не Хантер, вовсе нет!» — Это мой муж. — Муж? Огонь в глазах хранителя недоверчиво затихает. — Муж? — Мертвый муж? — уточняет Лейта. — Да если бы! С разочарованием выдыхаю я и, видя недоумение, в глазах дракона добавляя. Я не вдова, лорд Арталь. — И да, я в бегах. Мой муж — лорд Родрик Айронс. И он самый... — Мерзкий скотский мужик во всех мирах Хартеса. Чиканит Лейта, глядя мне в глаза. — Именно. — Ошарашенно подтверждаю я. «Он тебя насиловал?» — в лоб спрашивает дракон. «Что?» — вспыхнув, я подскакиваю на ноги и принимаюсь нервно расхаживать перед хранителем. «Нет!» — избивал. «Да нет же!» «И почему же ты сбежала?» — интересуется дракон, и в его голосе мне чудится не то недоверие, не то усмешка. «Ты меня в чем-то обвиняешь?» — остановившись перед лето, спрашиваю я. Обжигая его гневным взглядом. Бесит, что все мужчины, кого я встречала после Родрика, едва узнают о моей связи с ним, сразу меняют ко мне отношения, будто я какая-то прокаженная. Ари Родрик — такая скотина, что рядом с ним могут быть только ему подобные. Уздохнув, отвечает Лето. И у меня в голове не укладывается, как такая чистая, наивная ты могла стать его женой. Тут либо ты очень хорошо играешь свою роль, либо... Либо я полная дура, — отрезаю я, глядя строго в глаза дракона. Честная и открытая, пускай знает, я больше ничего не скрываю. Как ты и сказал, я наивная, очень наивная. Вздохнув, я, наконец-то, беру себя в руки, подхожу к лавочке и опускаюсь рядом с драконом. Сад вокруг нас наполнен тихим шелестом листвы и вискалисток, далёкими трелями птицы, и это внезапно подталкивает меня к полному раскрытию перед арталем. В следующие пятнадцать минут я рассказываю хранителю все от знакомства с Родриком до его измены, угрозы нашего побега с Эльзой сюда в Альяс. Замолкаю чувствуя опустошение внутри. На лето я не смотрю, боясь увидеть в его глазах недоверие, просто потому что не знаю, как еще его убедить в том, что сейчас говорила искренне. М-да. Задумчиво тянет дракон и потирает подбородок. «Вляпалась ты, Ари. «А то я не знаю!» выдыхаю я и робко кашусь на словно высеченный из камня профиль лейта. «И что дальше?» «Дальше?» Ха. усмехается он, бросая на меня искрящийся улыбкой взгляд. «Дальше я напишу Гвендолин с благодарностью за новую удивительную хозяйку Ха. и предложу посильную помощь в нашем общем деле». каком?» распахивая в изумлении глаза выковырять одну гниду из Министерства распределения, а также поотревать все его лапы, которые он запустил в императорскую семью. А? А что, что мне поверили, что, похоже, ли это встал на мою сторону, мой словарный запас сужается до междометии. Аре, говорю, что мы с тобой противостоим одному врагу, и я не могу оставить тебя без защиты. У меня Кайронсу и его шайки свои счеты. Да, а какие? Наивно интересуюсь я, ожидаю, что мне тоже откроют какие-то свои тайны. Скажем так, в Альяс и попал не по собственному желанию. Лейта подмигивает мне. «А больше тебе лучше не знать. Крепче спать будешь». Он наклоняется ко мне и подружески щелкает по носу. В возмущении распахиваю рот, чтобы отругать хулигана, но в этот момент в небе раздается гул. Защитный полог вспыхивает зелеными молниями и пропускает отряд моревых драконов. Основная их масса отправляется к центру провинции, в то время как один, самый большой и массивный, отделяется и летит в сторону лавки. «О боги всех миров!» — восклицаю я, сразу понимая, кто это. Сердце наполняется облегчением и радостью, да такой сильной, что она выплескивается из меня, разлетаясь по саду. Оу! пораженно выдыхает лейта, чьи чешуйки на руках, и теле вспыхивают снова силы. А ты мощна, Ари? Ага! Отмахиваясь от него, не сводя взгляда с приближающегося силуэта. А потом до меня доходит. Я в саду наедине с полуголым хранителем, не знаю, каков предел выдержки у Хантера, но испытывать его не хочу, как и вызывать новые подозрения. Мне наоборот, очень хочется рассказать лорду Виллиону все, что я скрываю. «Вчера, когда он отправился защищать Альяса Твари-Мари, я остро осознала, что могу больше его не увидеть, и это мучило меня». «Собирайся!» Вскакиваю с лавки, хватая одежду Лейта. «Что?» непонимающе смотрит на меня. «Куда, Амантия? «Да исправлю я ее. Взрываюсь я, хватая дракона за руку и силой заставляя подняться. Хотя не понимаю, как мне удается сдвинуть с места эту тушу. «Уходи, говорю!» «Да давай, я оденусь, и все. Ортачится Лейта. За домом в этот момент раздается грохот от приземления дракона. «Я понимаю, что времени не остается. «Бегом!» — прикрикива на хранителя. «Не хочу, чтобы Хантер тебя увидел!» Сувывая дракона в руки мантию, развернув, поталкивая в сторону забора, огораживающего наш двор. «Да мы же ничем таким не занимались!» — Смеется Арталь. «Ты полуголый штаны, кое-как напялены!» Зываю я от натуги, потому что Лейта, специально расслабившись, чуть ли не наваливается на меня спиной. «Да чтоб тебя, Лейта, сейчас Гелю позову!» а, «Не надо!» В наигранном испуге восклицает тот и послушно следует к забору. «Дай хоть через калитку выйду». Край муха слышал голоса леди Смолы «Значит, очень скоро они появятся в мастерской. И тогда дракон увидит меня в неловком положении». «А ну, подпрыгну! рявкаю я на леет, а для пущей убедительности замахиваясь ногой. Сама не верю, что готова пнуть целого хранителя, но я сейчас немного невменяема. «Да всё, всё, угомонись!» — кричит дракон в мгновение ока, оказываясь за решеткой забора натягивает на себя мантию и кидает на меня обиженные взгляды. «Никакого уважения! Б-б-б!» Бар он, хотя я вижу в глазах, или это искры веселья. «В отличие от меня, ему смешно. Ну и ладно. Для меня сейчас имеет значение только предстоящая встреча с Хантером. И она должна пройти идеально».